Около половины первого мы прошли Ифлийский шлюз, привели лодку в порядок, сделали приготовление к высадке и двинулись на приступ к последней мили. Я не знаю на Темзе более трудного участка, чем эта миля между Ифли и Оксфордом. Чтобы ориентироваться в этих местах, нужно здесь родиться. Я плавал тут множество раз, но освоиться мне так и не удалось. Человек, способный безошибочно пройти по фарватору от Оксфорда до Ифли, сумел бы, вероятно, ужиться под одной крышей с женой, тещей, старшей сестрой и старой служанкой, которая нянчила его в младенческие годы. Сперва течение тащит вас к правому берегу, потом к левому, Потом оно выносит вас на середину, заставляет сделать три полных оборота вокруг собственной оси, потом несет обратно и кончает, как правило, попыткой расплющить вас в лепешку, а какую-нибудь баржу. Все это послужило причиной того, что на протяжении последней мили мы то и дело остановились поперек дороги другим лодкам, и они нам, а это, в свою очередь, послужило причиной того, что обе стороны проявили повышенную склонность к бранным выражениям. Не знаем, чем это объяснить, но на реке все необыкновенно раздражительны. Пустяковые неудачи, которые на суше проходят почти незамеченными, приводят вас в бешенство, если они случаются на воде. Когда Гаррис и Джордж разыгрывают из себя слов на суше, я снисходительно посмеиваюсь. Но когда они ведут себя, как болваны на реке, я пускаю в ход такие ругательства, что кровь стынет в жилах. Когда другая лодка лезет прямо на перерез моей, я испытываю непреодолимое желание схватить весло и перебить сидящих в ней, всех до единого. Люди, обладающие на суше мягким и кротким характером, становятся грубыми и кровожадными, как только попадают в лодку. Однажды мне довелось совершить небольшое плавание с молодой леди. В обычной жизни она была на редкость милым и нежным созданием, но слушать, как она выражается... На реке было просто страшно. «Эй, будь ты проклят!» — кричала она, когда на пути попадался какой-нибудь незадачливый гребец. «Куда прешь? Не видишь, что ли?» А если парус не устанавливался в нужное положение, она хватала его, грубо дергала и приговаривала. «Ах ты паршивец!» И тем не менее, как я уже говорил, на берегу она была очень любезна и приветлива. Речной воздух, несомненно, оказывает деморализующее влияние на человеческий характер. Вероятно, этим и объясняется, что даже грузчики с барш иной раз грубят друг другу и загибают словечки, которых в спокойные минуты сами же, без сомнения, стыдятся.